Глава шестнадцатая Во второй половине дня дорога начала заметно меняться. Сначала стало немного оживленнее, чаще стали попадаться встречные повозки, небольшие обозы и верховые. Потом потянулись постоялые дворы. Один, второй, третий, чуть ли не через версту. А потом мы свернулись с того тракта, что прямиком на Северград шел, на другой, что к самому Белограду вел. И тут у меня глаза, кажется, реально на лоб полезли. Дорога, по которой мы теперь ехали, была раза в четыре шире той, по которой шли до этого. Я понимаю, когда дорогу расширяют, чтобы два обоза разминулись, но тут... Здесь можно было три наших караван рядом пустить, и еще место осталось бы. И вся эта ширина была вымощена камнем. Не абы как, а плотно, ровно, чтобы колеса не прыгали. Камни тесаны и подогнаны друг к другу. Чувствуется, не один год клали, возможно, не одна тысяча человек. Но не ширина даже поразила порядок. Я поначал даже глаза протер, думал, показалось, но нет. Все телеги, что шли в сторону города, жались к правой стороне, а те, что из города выезжали, соответственно, к левой. И обе стороны двигались в два ряда. Груженые, порожние, большие малые, все как один держали свой ряд, даже не пытаясь перестраиваться в другой. «Ты только посмотри», — сказал я вслух, сам не заметив. Доброгнев, что ехал рядом на пегом жеребце, усмехнулся. «А, так ты ж первый раз на Белоградском тракте». «Ага», — кивнул я, — «в Северграде такого не увидишь». «Ну так Северград же почти окраина», — мой собеседник пожал плечами, «а Белоград что-то вроде торговой столицы. Тут порядок во всем, у Радовича изменей забалуешь, следят строго. Кто ряд нарушил, пеняй на себя, либо штраф, либо вовсе кнутом по спине». Я смотрел на этот поток и пытался прикинуть. По правой стороне, в нашу сторону, телеги шли плотно, бампер в бампер, если можно так сказать про телеги, раз в несколько минут одна за другой. Значит, товарооборот такой, что в город каждый час въезжают десятки, если не сотни вазов, а с левой стороны столько же выезжает. Слушай, повернулся я к Доброгневу, если у них столько товара идет, значит, Белоград, он же раза в три больше Северграда получается. Тот посмотрел на меня внимательно, потом пожал плечами и начал рассуждать вслух. «Ну, если по размерам, наверное, не в три, но вдвое — это уж точно. Да, точно. А по достатку тут даже и сравнивать нечего. Северград, как я говорил, он на отшибе, сам знаешь. Лес, охота, рыбалка, немного ремесла и совсем чуть торговли. А Белоград — совсем другое дело. Тут и купцы со всех земель и мастера лучшие. Тут деньги текут рекой». Я промолчал, но про себя подумал, что если тут деньги текут рекой, значит и проблем хватает. Где много денег, там и желающих на них покуситься немало. А дорога все не кончалась. Мы ехали, а поток не редел. Справа, в сторону города, ползли тяжело груженные вазы. Меха, кожа, набитые чем-то бочки, тюки с тканью, клетки с живностью. Слева навстречу тащились порожни или с товаром обратным, посуда, утварь, инструменты, мешки с мукой или зерном. И все молчаливые, деловитые. Ни тебе перекрикиваний, ни руганий. Только цокут копыт да скрип колес. «А чем у них так тихо-то?» — спросил я у Святозара, который подъехал ближе к нам и поравнялся с нашей повозкой. «А чего орать?» — старый воин хмыкнул. «Тут каждый свое дело знает. Видишь, он те с рыбой, им на торг к утру поспеть надо. А вот эти с горшками, они, скорее всего, на ярмарку запасную, что завтра открывается. Все спешат, все считают время. Тут не до криков». Я покивал, однако сам все крутил головой. Северград я уже изучил вдоль и поперек. Привык к его мостовым, к его уютной тесноте, к его запахам. А от этих просторов появилось ощущение чего-то большого, непонятного и интригующего. Где-то там впереди, уже за этим поворотом, за бесконечным потоком телег, лежал город, которого я еще не видел. И от этого внутри все сжималось от предвкушения. Давненько у меня не было новых ярких впечатлений. Наш караван медленно тащился в общем потоке, когда дорога пошла чуть вверх. Не круто, но лошади слегка притомились сзади, и даже этот небольшой подъем заставил их перейти с шага на еще более медленную поступь. Я сидел на облучке рядом с Васильком Хмурым, крутил головой по сторонам, когда телега вдруг поравнялась с каким-то возом, груженным доверху пустыми бочками. В Вознице там был мужик лет сорока с кнутом, заткнутым за пояс. Он зевнул и глянул на меня. «Первый раз в Белограде, что ли?» — спросил он, похоже, кивая на мою вытянутую физиономию. «Ага», — признался я. «А что, заметно?» «Да вот прям так на лбу и написано», — мужик усмехнулся. «И у тебя, и у мальца твоего. Издалека путь держите». «Северградские мы», — сказал я. «Не близко», — махнул он рукой. «Ты не смотри, что народу тут тьма. Это ярмарка сейчас летняя, самая большая в году. Со всех земель едут. Через неделю пройдет, тогда поспокойней будет». — Ага, — сказал я, вглядываясь вперёд. — Спасибо. Телега с бочками стала отставать. Там лошадь постарше была. А мы потихоньку выползли на самый верх пригорка. И тут я увидел Белоград. Город лежал как на ладони. До ворот оставалось, наверное, с версту, но даже с такого расстояния было видно, что Северград рядом с ним, как деревня большая, небольшой посад торговый. — Какие ж тут стены! Есть чему позавидовать. Я таких никогда и не видел. Высоченные, каменные, светло-серые, с башенками через каждые примерно сто шагов. Башни круглые, мощные, с узкими бойницами, с зубцами наверху. Стена уходила вправо и влево, насколько хватало глаз, опоясывая город плотным кольцом. Я попытался прикинуть, сколько народу тут живет, если такую махину отгрохали, но пока не смог. Чем ближе мы подъезжали, тем больше деталей проступало. Так как город стоял на холме, за стеной виднелись многочисленные крыши. Дома там были каменные, высокие, в два-три этажа, в основном с черепичными крышами. Улицы, скорее всего, широкие, раз такие дома можно было ставить. Я даже привстал на облучке, вглядываясь. — Сядь, упадешь! — буркнул Светозар, поравнявшись. — Дядька Светозар, вы видали такое? — спросил Василек хмурый, не оборачиваясь. — Конечно, видел! — коротко ответил тот. — Я ж недавно бывал тут. — И как там внутри? — Скоро сам все увидишь. Я хмыкнул. Старый воин умел быть немногословным, когда хотел, но мне тоже самому хотелось все увидеть своими глазами. Главные ворота, к которым мы приближались, были под стать стенам. Огромный, дубовый, окованный железом, высотой с хороший трехэтажный дом. Над ними на высоких шестах полоскались на ветру красные полотнища. Большие, яркие, с вышитым белым кругом посередине. А в круге-то нарисован человек, который торчит из пасти огромной змеи. Змея оказалась неприятной, с разинутой пастью, и человек с раскрытым ртом вряд ли оттуда вылезает. Скорее всего, наоборот, его заглатывают. «Так и выглядит флаг рода змея», — сказал подъехавший Доброгнев. «Не могу сказать, что сильно красиво», — ответил я. «Скорее, внушительно и жутковато немного». о вот жутко это да, этого не отнять», — согласился Доброгнев. Перед воротами оказался ров. Не какая-то канавка, настоящий ров шириной шагов 20, глубиной метров 3, не меньше, с темной, спокойной водой внизу. Через него был перекинут подъемный мост на толстенных цепях, уходящих куда-то в стенные проемы. Сейчас он, естественно, был опущен, и по нему, громыхая колесами, тянулись телеги в обе стороны. Мы остановились в очереди. Перед нами стоял вазов 10, не меньше, и все ждали, когда стража проверит въезжающих. Но, надо признать, при таком потоке транспорта проверка проходила быстро. Без всяких таможенных отстойников, как в Северграде. Наша очередь подошла быстро. Мы еще когда к воротам подъезжали, специально так устроили чтобы первыми пропустить тех, кто из Северграда с нами ехал. Несколько купцов с парой повозок товара каждый, да пара семей переселенцев. А после них уже пристроили свои три телеги. Я продолжал сидеть на облучке, поглядывая, как стражники лениво, но внимательно осматривают повозки. Кожаная броня у каждого из них была весьма неплохой. Темная, тесненная, с металлическими пластинами на груди и плечах, начищенными до блеска. Но, думаю, что по качеству она не была лучше той, что делает для нашей дружины Крисандр. На поясах у стражников висели в основном одинакового вида сабли, а у пары человек шестоперы. Когда подошел наш черед, один из стражников, высокий, крепкий, средних лет, без бороды, носу сами, лихо закрученными вверх, шагнул к телеге Святозара. Там на передке сидела его дочь Маришка с женой Добромирой, а позади, во второй и третьей телегах, громоздились сундуки, короба, узлы. добротные приданное, по крайней мере, по северградским меркам. — Желаю здравствовать, люди добрые! — стражник внимательным взглядом смотрелся в лица. — Откуда путь держите? «Из Северграда мы», — ответила Добромира, степенная женщина с утомленным от дальней дороги лицом. «Цель прибытия». И тут Маришка, что все последние дни тихая, была задумчивая, вдруг подалась вперед, аж Славьки перевстала и выкрикнула звонко чуть ли не на весь поток. «На свадьбу!» Стражник от неожиданности даже бровь поднял, дернув усами, потом усмехнулся. «На свадьбу, говоришь? Иначе уж, деточка!» Маришка выпрямилась, подбоченилась, щеки раскраснелись, горящими глазами смело, без робости посмотрел на стражника. «А вот на мою! Неужто незаметно?» Тот аж присвистнул тихонько. Оглянулся на своих, те заулыбались, подошли поближе, наверняка интересно стало. «Ишь ты!» — стражник руками в бока уперся. «И за кого ж ты, девонька, выходить собралась? Очень мне интересно узнать». «За Тихомира, купца!» Выпалила Маришка даже голову выше задрала, словно имя это само по себе все объясняло. Стражник перестал улыбаться, удивленно на нее уставился. Потом переглянулся с напарником. «Тихомира?» — переспросил он. «Это который наш, белоградский торговец?» «Он самый!» — важно кивнул дочь Святозара. «Серьезно?» Стражник снова на нее посмотрел, но уже с другим выражением. «С уважением, что ли?» «Так я же узнаю Тихомира этого. Справный купец, далеко не бедный». Дом у него каменный, недалеко от главного торга, целых два этажа. Он молодец, работящий. Маришка довольно улыбнулась, покосилась на Добромиру. Та сидела с каменным лицом, но в глазах светилась гордость за дочь. — А что же у вас в телегах? — стражник кивнул на сундуки. — Приданые, что ли? — Конечно. Маришка даже руками сплеснула. — Вон, смотри, почти три телеги. Там сундуки с приданым, там перины, там посуда, там... Она запнулась, вспоминая. — Ладно, ладно, — стражник засмеялся, поднял ладонь. — Не перечисляй, а до вечера будем стоять. Он отошел от повозки на шаг, махнул рукой своим. — Пропускайте, мол. — Проезжайте, — сказал он уже гораздо более мягким тоном. — Доставьте невестушку жениху в целости. Пусть у вас все ладно будет. — Спасибо, служивый. Добромир улыбнулся ему и тряхнула вожжами. Телеги чуть скрипнули и покатили по каменной мостовой под арку ворот. Я тронул свою лошадь следом, проезжая мимо стражника, кивнул ему. Он ответил коротким кивком и развернулся к следующему возу. А я въехал под каменный свод, и надо мной сомкнулась тень белоградских стен. Василёк тронул лошадь, и наш телег покатил по мостовой. Копыта звонко зацокали по камню. Я крутил головой во все стороны, как и Василёк, ловя себе на мысли, что со стороны вполне может показаться, что мой род сам собой приоткрывается. Ну и ладно. Тут есть на что его разевать. Улица действительно была по-настоящему широкой. Тут спокойно четыре телеги в один ряд по ширине могли бы поместиться, и еще место бы осталось. А по краям тротуары, настоящие каменные, приподнятые над мостовой с бордюрами, я такие в этом мире видел впервые. По ним шли люди, кто с корзинами, кто с детьми за руку, кто просто прогуливался. Чисто, сухо, удобно и безопасно. Дома по обе стороны тянулись каменные, с резными ставнями, с вывесками над дверями, которые отличались размерами и четкостью надписей. Попадались и беспроигрышные варианты для малограмотных. Железная рыба над входом, значит рыбная лавка. Сапог, значит сапожник. Связка бубликов, очевидно пекарня. Красиво, удобно и практично. Я специально приглядывался к торговым рядам, когда мы проезжали через торговую площадь. Лавки здесь были тоже уровнем повыше тех, к которым я успел привыкнуть. У некоторых дверей стояли приказчики в белых рубахах, работники суетились вокруг них, покупателей, похоже, тоже было достаточно. Но трактиры совершенно не впечатляли. Я присмотрелся к одному, ко второму, к третьему. Обычные забегаловки, двери открыты, столы простые, перед ними лавки, на окна занавески пыльные. В одном мужики с кружками сидят прямо на улице, на скамейке, лузгают семечки, плюют шелуху прямо под ноги. В другом вывеска, заезжий двор, а из дверей тянет кислыми щами какой-то горелой кашей. Я хмыкнул про себя. Ну да, Белоград — торговая столица, не спорю. А вот аналогов ресторации Северград тут даже близко нет. Ни тебе кабинетов с драпировками, ни столов со скатертями, ни нарядных подавальщиц в чистой одежде. Так, обычные харчевни для простого люда. Помотал головой, отгоняя лишние мысли. Надо дальше смотреть. Вокруг столько всего я посмотреть был на что. Вот мастерская оружейная, из дверей звон молота, и мужики в кожных фартуках таскают внутрь железные болванки. Вот лавка с кабина, ведра, лопаты, гвозди, замки, все разложено, все блестит. Вот коновязь целая, лошадей на продажу выводят кони статные, чистые, гривы заплетены. Тут же жонглер-скомарок на ходулях стоит, детей зазывает, рядом шарманщик ручку крутит, музыка дребезжит, а вокруг толпа собирается. Минут двадцать мы так ехали, пока не свернули на улицу потише, но с дома им побогаче. Тут даже и деревья вдоль тротуаров росли, и заборы были коваными ворота дубовыми с медными ручками. И остановились у крепкого дома в два этажа из серого камня с коричневой черепичной крышей и большими окнами. Над воротами была вывеска с каким-то купеческим знаком. Из ворот на шум подъехавшего обоза выглянул невысокий кругленький мужичок в добротном кафтане с ключами на поясе. «Доброго здоровечка, залетные!» — крикнул он еще издали. «Это про вас Владимир предупреждал. Управляющие ятуточки пахомом кличут». «Здорово, пахом!» — ответил Светозар, спрыгивая с телеги. «Да, это мои гости из Северграда. Светозаром меня кличут. Владимир сказал, что мы можем у него постоять». «А то как же!» — пахом закивал, заулыбался. «Владимир свет наш предупреждал. Все готово. Заезжайте во двор. Там место для телег отведено. Конюшня есть. Сенцо запасено». Он махнул рукой, и мы потянулись в ворота. Двор оказался просторным, чистым, вымощенным тем же камнем. Слева была конюшня, справа какие-то хозяйственные постройки. В глубине виднелась лестница на второй этаж дома. «Телеги вон туда ставьте», — Пахом показал на место под навесом. «А ты, Светозар, пойдем, покажу, где кому можно разместиться». Все горницы готовы, и кухня в вашем распоряжении. Владимир велел принять как родных. Светозар оглянулся на меня, на жену, на дочь. Маришка уже спрыгнула с телеги крутила головой, разглядывая роскошный дом. «Я сейчас», — сказал Светозар, — «посмотрю, что там к чему, потом всех позову». «Идем, идем». Пахом уже тащил его к двери. «Я же, подождав, пока не скроются внутри, огляделся». Подошел к своей телеге, откинул холстину, которая была накрыта из сена. Разгреб его руками. Под ним была еще одна плотная рогожка. Я отдернул край. Там на самом дне телеги лежала Вика. «Приехали», — сказал я ей негромко. Девушка кивнула. Лицо у нее было напряженным, сосредоточенным, губы сжались в тонкую линию, на лбу залегла складка. Она села в телеге, повертела головой, присматриваясь. Двор жил своей жизнью, где-то хлопнула дверь, заржала лошадь в конюшне. Пахом что-то рассказывал Святозару в доме, и его приглушенный голос доносился сквозь стены. — Может, подождем, пока Пахом уйдет? — спросил подошедший Доброгнев. Я кивнул ему в ответ.